Слово эксперта. По определению толкового словаря дали тюрьма – острог, темница, место заключения преступников или подсудимых. Но тюрьма – это больше, чем слово. Это участь и иногда судьба. Для кого-то работа, для кого-то образ жизни. Кто-то выбирает ее, а кого-то забирает она. Ее боятся, мысли о ней стараются оттолкнуть отодвинуть в самые далекие закоулки памяти. Но иногда она всплывает внезапно, резко. И тогда приходит страх. Сначала он липкий, мягкий, он сковывает, вызывает оцепенение, а затем бьет. Бьет так, что до дрожи. И приходит ужас. до да такой, что даже очень сильные люди готовы на все, готовы дать любые показания как свидетель, лишь бы этим свидетелем и остаться. Но иногда тюрьма манит и притягивает, как магнит. Что там за ее стенами? Как живут эти люди? Какие они? За что там оказались? Нет-нет, да и закрадывается мысль. А посмотреть бы хоть разочек, глянуть одним глазком, что там. Когда в 2012 году мне предложили работать в тюремной системе, скажу прямо, было много сомнений. С одной стороны, народная молва о наших тюрьмах и наследие 30-40-х годов XX -го века, с другой – мой неподдельный интерес ко всему происходящему в тюремном ведомстве. Сейчас, по прошествии 7 лет работы, могу сказать одно – это были самые лучшие и интересные годы моей службы. Я счастлив, что мне выпала честь служить Федеральной службе исполнения наказания. Я видел глобальные изменения, которые воплощаются в жизнь усилиями ее директора. Тюрьма начала меняться. В глазах людей, которые сейчас выходят на свободу, пропал тот животный страх, который был еще 5-6 лет назад. Несмотря ни на что, тюремная система переживает время оттепель и гуманизма. Так и должно быть в демократической стране. И позже люди это ценят. В тюрьме тоже наши люди, граждане нашей страны. Они совершили преступление, и за это приговором суда лишены свободы. Это и есть их наказание. Оскорбления и унижения недопустимы. Отношение к ним должно быть человеческим и обращение только на «вы». В моем детстве многие с интересом, собравшись всем двором, слушали рассказы бывалых заключенных о том, что было там. Кто-то говорил охотно, с овлечением повествую о тюремном братстве. Кто-то, наоборот, замыкался и обледнел при одном только упоминании о той жизни. Люди всегда хотели знать, что происходит в тюрьме, по каким законам и правилам она живет. У нас бытует мнение – что иностранцев пугает российская действительность. Сибирь, мороз, тайга, снега, тюрьма. Что тюрьма у нас очень страшная и жестокая. Но это не совсем так. Строгая — да, жесткая — да. Но за рубежом мне не раз приходилось видеть гораздо более жестокие тюрьмы. В моем понимании выжить там нельзя. Жить можно какое-то время, но выжить, вернуться живым, пожалуй, нет. Как бы то ни было, в России люди выходят на свободу даже после очень больших сроков. И начинают говорить. А поэтому мы можем услышать о том, что было и как. Хотим мы того или нет, тюрьма перестает быть закрытой темой для нашего общества. Но есть одно исключение – колония для пожизненно осужденных. Оттуда не выйдет никто, и никто никогда не расскажет, что там и как. Расскажем мы, тюремщики, но в народе далеко не каждый поверит нашему слову, а проверить – никак, нет обратной связи. Дорогие читатели, сегодня вы можете открыть эту последнюю тайную тюремную систему нашей страны. Обозреватель московского комсомольца Ева Меркачева первый и пока единственный гражданский человек, который побывал во всех колониях России для пожизненно осужденных. Ее книга будет этой обратной связью, возможностью узнать истинное положение дел не со слов тюремщика. Смотрю на Еву. Маленькая, худенькая, хрупкая девушка. Талантливая журналистка и писатель. Почему она стремится писать о тюрьме? Откуда у нее силы, смелость, чтобы встречаться с ее обитателями? Думаю, ее тоже заворажила тюрьма. Такого неподдельного интереса, такого желания следовать правде я еще не встречал С уважением к читателям. Валерий Максименко, заместитель директора ВСИН России с 2016 по март 2020 года. Генерал-лейтенант внутренней службы.